Глава 46 Город Межгорье. Один. Серега взял в сторону и затормозил, смяв мотолыгой густой кустарник, что вырос на былом тротуаре. Рядом остановился Харвер. В его корпусах мощно гудели моторы. Егор Алексеевич приоткрыл дверь кабины и высунулся наружу. «Слышь, Сережа, смотри там в оба!» — крикнул он. — Алабай нашу ведьму поймал! Она может снова толпу чумоходов сюда нагнать, как на Инзере! — Все под контролем! — браво крикнул в ответ Серега. — Если разойдемся, встречаемся на станции! Серега посмотрел на экран навигатора. Межгорье было совсем небольшим городом. Железная дорога огибала его по южной окраине. Станция находилась на юге, а водозабор — на северо-западе. «Все просто, даже дебил поймет». «Принято, дядя Егор!» Егор Алексеевич нырнул в кабину, и Харвер пошагал вперед, размашисто и уверенно. В движении его длинных суставчатых ног было что-то от циркуля. Небо затянуло сырыми облаками, по улицам ползла влажная дымка. Впрочем, улицы существовали только в навигаторе, а Серега видел вокруг мотолыги старый и крепкий лиственный лес. Березы, рябины, липы, тополя. Они выбрались из скверов и палисадников, когда люди исчезли, и заняли опустевший город. Направление улиц Серега угадывал по расположению домов, но дома попадались нечасто. Будто бы тоже ушли вслед за людьми. Лишь изредка сквозь зелень можно было различить панельную пятиэтажку с ровными рядами черных оконных провалов или здание в один, два, три этажа с кустами на крышах. Еще среди деревьев косо торчали бетонные столбы и ржавели в кустах бузины и черемухи брошенные автомобили. Серега привстал и быстро глянул назад. Бригада расслабленно сидела в десантном отсеке за дизелем. Все, кроме Алабаевца. Егор Алексеевич сказал, что выгнал его с концами в лес. Нахуй нужен. Маринка и Мити расположились рядом. Серегу вновь окатила злость на них обоих. Однако в злости он ощутил и привкус горечи. Ну, командует он теперь моталыго, и что? Он рассорился и с девчонкой своей, и с братом. Конечно, братас у него того, с придурью. Но убивать его, как Харлея Серега бы не стал. Метяй не Харлей. Комбайн Егора Алексеевича давно растворился за густой листвой и стволами деревьев, но затрезвонил телефон. Типалов вызывал Серегу. «Видишь, трал раскоряченный?» Серега увидел. В кабине колесного тягача сзади на сидельную связку крепился вытянутый полуприцеп с горбатой рамой, под которой был подвешен объемный ребристый бункер, вроде ковша. Трал уже давно умер. Его дырявая кабина, заломленная набок, побурела от ржавчины, а на капоте и на полуприцепе гордо торчали в ряд пушистые молоденькие пихточки. — Я уже за трал ушел, — продолжил Егор Алексеевич. — Тут риперы вертятся. Ты, Сереж, перед тралом направо сверни и шуруй по параллельной улице. — Ясно, — ответил Серега. — А что за машина такая дикая, Егор Алексеевич? — Грунторез. Я же говорил вам, что имонтау заповедник, здесь не вели заготовок. Лесорубные чумоходы только те, что приблудились. А свои черти — стройтехника. Межгорье, считай, обслуживало гарнизон, целый город подземный в Ямантау. Здесь почему весь автопарк стройуправления угодил. — Понятно, — сказал Серега. Он тормознул мотолыгу, развернул и погнал на поперечную улицу. Гусеницы с треском давили кусты и рвали дерн с травой. Мотолыгу трясло на взрытом асфальте. Сереге приходилось лавировать, чтобы вписаться между стволами деревьев, которые мотолыга не смогла бы повалить. Ветви скребли по решетке интерфератора, сыпалось листво, Клокотал движок. Обдувало тихой свежестью леса. Справа и слева в зарослях мелькали строения. Серега вдруг поймал себя на ощущении, что не может сориентироваться на местности. Так неграмотный, не может сложить буквы в слова. Вроде по карте все было понятно. Улицы, перекрестки, кварталы, дома. То же самое находилось и перед глазами. Но одно с другим не сочеталось. Картинка, что была наяву, не соединялась с изображением навигатора. И вообще картинка эта казалась какой-то ненастоящей. Оно или не оно... Серега с изумлением осознал, что не помнит, направо он повернул или налево. И что такое направо и налево? И стоит ли за липами серая развалина или ему мерещится? Он ничего не успел себе объяснить. Зелень поодаль заходила ходуном, точно там кто-то плыл и гнал перед собой волну. Мелькнуло что-то темное. За тарахтением движка Серега ничего не слышал. А из кустов калины вдруг брызнули во все стороны птицы и листья. Часть куста осела, как отрезанный кусок теста, и сквозь щель вперед полезло бешено вращающееся колесо со стальными когтями. Колесо высотой с одноэтажный дом. Серега ударил по тормозам. Перед мотолыгой из зарослей выдиралась какая-то чудовищная машина. Серега таких никогда не встречал. Жуткий чумоход. Перед собой он нес огромный моторный ротор, смонтированный на шарнире. Мощная подвижная рама с гидравлическими поршнями могла поднимать и опускать его. Рама была подвешена к четырехколесному шасси. За пустой кабиной с грязными окнами торчал угловатый массивный корпус дизеля, противовес тяжелому оборудованию. Побеги сжимолости опутывали чумоход, как маскировочная сеть. Его рубчатые колеса беспощадно ломали тонкие стволы калин. «Базуки доставай!» — крикнул Серега. «Маринка, дяде, звони!» Самому ему было, конечно, не до этого. Он бросил мотолыгу в прогал налево, в ту сторону, откуда и вырвалась роторная тварь, чтобы тварь потратила время на обратный разворот. Мотолыгу мотала как на волнах. Жесткие ветки на отмыш хлестали по бортам и стойкам интерфератора. Качаясь мимо проплыл угол панельного многоквартирника, мотолыга очутилась во дворе. Березы, вербы, брошенные автофургоны, изогнутое железо детской площадки, кусты, линия кирпичных гаражей с распахнутыми воротами, мусорные баки. Серега помотал, башкой не в силах собрать панораму воедино. Что с ним? Куда ехать? Он ни хера не соображает. Он повел мотолыгу на угад, лавируя между деревьями. Мотолыга петляла по обширному двору, бессмысленно, как пьяная. Серега не мог вспомнить даже то, с какой стороны он сюда попал. Любые пути были открыты, а Серега ощущал себя запутавшимся в лабиринте. Все новое и все точно такое же. Наконец опять показалась полоса гаражей. Если гаражи, должен быть выезд. Кирпичная стена гаража возле мотолыги вдруг треснула и раскололась. Повалились выломанные глыбы, растопырились доски — а из тучи пыли поперло зубастое колесо. Роторный чумоход свирепо и неумолимо пробивался сквозь постройку, будто сквозь штабель картонных коробок. Серега вцепился в руль. Мотолыга попятилась. Чумоход накренился с трудом, перебираясь через рассыпающуюся груду кирпичей, и повернул к мотолыге. Его жуткое орудие оказалось совсем близко, И отвесно рубануло бы транспортеру по капоту, но довершить поворот не позволил крепкий тополь. И громоздкой мотолыге и роторному чудовищу было тесно среди деревьев. Чумоход отодвинул раму с ротором и включил двигатель шарнира, перемещая ротор из вертикального положения в горизонтальное. Расчет был прост — снести тополь с дороги. Мотолыга уперлась кормой в другое дерево. Дальше отступать было некуда. Серега сообразил, что ему конец. Сейчас чумоход сменит положение клыкастого ротора и размолотит мотолыгу смятку. Из десантного отсека через борта мячиками запрыгала бригада. Все бежали прочь. Никто и не помышлял засадить в чумоход из базуки. Серега заметался на своем месте. Бежать ему было западло, но подыхать здесь, что ли? И Серега рванулся через борт, хлопнулся в траву на четвереньки и пулей кинулся в кусты. А над развалинами гаража внезапно появился Харвер Егор Алексеевича. Он шагал по следу чумохода. Задирая колени, он переступил через рухнувшую стену и с какой-то ловкой обезьяней жадностью протянул к чумоходу свою длинную суставчатую руку. Растопыренный чокер с лязгом цапнул врага за двигательный отсек, легко как бумагу пробивая кожух. Могучая клешня сжалась, Харвер напряг руку и, пыточно скрежеща железом, отодрал дизель с одного края, будто вырвал чумоходу сердце. Потрясенный чумоход застыл в параличе. Ротор в холостую крутился в косой плоскости. Серега выглядывал из-за толстого ствола березы, как волчонок из логова. Ротор крутился. Чумоход стоял неподвижно, истекая бризолом. Харвер возвышался над ним, словно поджидал, не оживет ли жертва, и гудел мотором в ситолическом корпусе. Открылась дверь кабины, Задом наперед, кряхтя, с Харвера сполз на землю Егор Алексеевич и направился к мотолыге. «В общем, молодец, Сереженька, усмехаясь, похвалил он. «Последним сдриснул уже немало». Серега еле отклеился от березы и тонким голосом спросил. «А что это за его робот такой, дядя Егор?» Егор Алексеевич посмотрел на чумоход. В воздухе мелькали зубья ротора. Сплитчер — горная машина. Скалы режет или траншеи делает. Говорил же тебе, здесь строительная техника. И куда же наших бздунов разнесло? Егор Алексеевич приложил в ладони к Артуру упором и заорал. — Эй! Народ! Серега недоверчиво пощупал ближайший куст. Листья, ветки — настоящие ли? Ротор чумохода, исчерпав инерцию, наконец замер. Егор Алексеевич обошел мотолыгу, выискивая повреждения. — Ладно, хоть машину не угробил. И как тебе угораздило плитчеру то попасться, Сереже? Он ведь еле ездит со своей бандурой. Серега никак не мог освоиться с тем, что мир обрел прежнюю реальность. — Ну, не знаю, дядя Егор, Серега замялся, вспоминая столкновение с чумоходом. «Я здесь в трёх заблудился, тыкался, шарахался, выехать не получалось. Потому твой слич... плеч... короче, так он меня и догнал». «Хуйню какую-то городишь», — усомнился Егор Алексеевич. «Правду говорю», — горячо заверил Серега. «А тебе нормально было?» «В смысле?» — забеспокоился Егор Алексеевич. «Ну, ты не терялся. Я вот все видел и ни хера не понимал». Теперь, к словам Сереги, Егор Алексеевич отнесся уже серьезно. Я сам не рулил. Задал Харверу прийти к твоему телефону, он и шел. Заросли за мотолыгой зашевелились, потом из черемухи осторожно вынырнули Костик соленый. Костик был вооружен автоматом. «Грохнули, гада!» — спросил он, рассматривая Сплитчер. «Мы с Костичком с пустого гаража прятались». — пояснила Алена, виновато улыбаясь и поправляя грудь. — Страшно было Егора. — Ничего-ничего, — успокоил ее Егор Алексеевич, размышляя о своем. С другой стороны появился Фудин. В руке он держал телефон. — Я в дом вон там заскочил, шеф. Рядом совсем. — А нахера телефон достал? — прищурился Егор Алексеевич. — Дорогу забыл? — Да... «Так, для подстраховки», — уклончиво пробормотал Фудин. «Может, Фудин и шпионил для Алабая, но Егор Алексеевича пока озаботило не это. Фудин, хотя и не признался, но тоже явно уловил непорядок с лесом, точнее, с восприятием мира. У Егора Алексеевича медленно дозревало очень нехорошее объяснение всех обнаруженных странностей». По громкой связи он вызвал Матушкина. «Ты куда учесал, Витюра?» «Я за Натахой втопил!» — неестественно хохотнул Матушкин. «До Китая, что ли? Пиздуйте обратно, все закончилось». «Идем?» — Матушкин засмущался. «Да что-то, походу, мы без понятия». Егор Алексеевич и Серега переглянулись. «Включи маршрутизатор на мой номер и топай по указаниям с телефона». -Долбоеб? робко предположил Серега. Егор Алексеевич задумчиво покачал головой и с сожалением вздохнул. Ох, не в том дело. Похоже, мы под ведьмины подлянки угодили. Это она чумоход к нам послала? Серега кивнул на мертвый сплитчер. Нет, чумоходы, видать, сами по себе тут частотуют. Ведьму морок на лес навела. Потому-то мы и теряем дорогу прямо у себя под носом. Серега не сразу осознал вывод бригадира, и потом ему стало жутко. Одно дело, когда нападают чумоходы, но ты готов отразить нападение. И другое дело, когда ты ослеп, окруженный врагами, а уверен, что зрячий.